Письмо 285 А.Н. Устольской, 1910 год, июня 25-го, Ясная Поляна. Хилость, старость, смерть, вот же жизни, Пишете вы, подразумевая, вероятно, то, что хуже этого ничего не может быть. Примечание первое. Я испытывал две первые... И готовлюсь каждый час к третьей, и кроме радости и благодарности той силе, которая послала меня в жизнь, ничего не испытываю. Очевидно, кто-нибудь из нас ошибается. Думаю, что не я, а вы. Думаю так, во-первых, потому что жизнь, есть стремление к благу, и во мне это стремление получает удовлетворение». У вас же нет, а во-вторых, потому что я в своем понимании схожусь не только со всеми величайшими мудрецами мира, от Браминов, Будды, Лаудзе, Христа, Магомета, Сократа, Эпиктета, Марка Аврелия, и до Руссо, Канта, Эмерсона и других, но и с огромным большинством людей. Вы же сходитесь с разными странными, труднопонимаемыми писателями-декадентами самого последнего времени, с крошечным меньшинством запутавшейся и маломыслящей, и малопросвещенной кучкой людей, называемой «интеллигенцией». Простите, если письмо это покажется вам резким, руководило мной чувство участия к вам и подобным вам многим и многим несчастным, которые, рассуждая самым детско-привратным образом, с безграничной самоуверенностью, решают вопросы о том, хорош или нехорош мир, в отрицательном смысле только потому, что они воображают себе, что мир существует только для их удовольствия, а удовольствия они не находят, потому что ищут его не там, где оно есть и может быть». Еще раз прошу, не сердитесь на меня, подумайте о том, что я пишу и верьте, что руководит мной только чувство участия к вам, как к любимой меньшей сестре. Примечание. Толстой отвечает на письмо Остольской от июня 1910 года. Смотри ГМТ. Одинокая женщина, находящаяся в тяжелом душевном состоянии, писала, что только самоубийство кажется ей единственным выходом для измученной души. Конец примечаний. Страница 719-й.